самостоятельность и родительский перфекционизм. Дети становятся самостоятельными не раньше, чем мама задушит в себе перфекциониста. «Привет! Проходи, сейчас будем пить чай. С минуты на минуту чай из магазина придет. Шучу я. Ты пользуешься услугой доставки продуктов?» «Да. С тех пор, как сын подрос и пошел в школу. Пользуюсь. Ребенка в магазин отправила». «Серьезно? А я вот не готова к тому, чтобы посылать своего одного за покупками. Почему?» «Да я ему мужа не отправлю одного. Он же купит не то, что нужно. Я всегда сама за продуктами езжу. Муж рядом ходит, только чтобы пакеты носить. А почему? Я же лучше знаю, что нужно. Так объясни, что тебе нужно». «Ой, объяснять долго. Понимаешь, я пробовала поначалу, но проще самой». «Я могу сказать, чтобы купил колбасу вот с таким названием, вот такой фирмы, а ее не окажется. И тогда нужно выбрать другую. Он будет звонить и спрашивать, какую брать, и начнет долго перечислять ассортимент. А что в составе, спрошу я, а срок годности, а цена? Меня это утомляет». «Могу представить. Полагаю, это утомляет не только тебя. Муж, наверное, тоже предпочитает, чтобы ты сама ходила». «Да». Он же вообще к этому не приспособлен. Сколько раз за маслом посылала, столько раз не то приносил. То процент жирности не тот, то срок годности уже вот-вот закончится, то вообще не масло, а спрет растительный, то хорошее, но по такой цене. Но неужели ты, говорю, цены не запоминаешь, чтобы сравнить и понять, что это очень дорого? А к чаю у тебя тоже определенное требования. «Конечно. Если я и отправляю мужа в магазин за чаем, то только с фотографией упаковки на телефоне. А если именно этого чая не окажется, муж будет тебе звонить, как с колбасой?» «Ну да». «Слушай, я отправила сына в магазин, попросив купить любой черный чай. И я сильно сомневаюсь, что это будет именно тот чай, что на фотографии в телефоне твоего мужа. Как быть?» ты не станешь его пить? Глупости, конечно, стану. Я же в гостях. Я готова к тому, что у тебя не будет моего любимого чая. Вот и я готова к любому чаю. Поэтому смело отправляю сына за покупкой. Если он купит чай не в пакетиках, а листовой, ничего страшного. Узнает, в чем разница и как заваривать листовой. Если купит не черный, а зеленый или каркаде, узнает, что бывает и такой чай. Узнает, что чай может отличаться по вкусу. Тоже хорошо определиться, какой ему больше нравится. Любая покупка – это жизненный опыт. Когда я прошу купить рафинированное растительное масло, я готова к тому, что в итоге он принесет рафинированное масло. Будет повод обсудить с сыном разницу. Если я прошу купить стиральный порошок-автомат, а он принесет из магазина порошок для ручной стирки, я смогу это пережить. Это не критично. Просто объясню разницу. В следующий раз, покупая порошок, ребенок будет внимательнее. Если купит что-то совсем ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности, спокойно обсудим, сделаем из этого выводы. Но на это же лишние деньги тратятся. Я не могу так спокойно реагировать. А я фокусируюсь на том, что приобретается. Приобретается опыт, он тоже имеет цену. Я готова к несовершенствам и ошибкам своего сына и своим собственным. На ошибках учится, но только если при этом отсутствует критика. Критика, особенно если она грубая, насмешливая, унизительная, способна блокировать любую активность. И да, чтобы спокойно относиться к неидеальным покупкам, важно сначала задушить в себе перфекциониста. Перфекционизм конфликтует с самостоятельностью, не только в покупках. У перфекциониста все должно быть идеально. Или хотя бы близко к этому. Доверить помыть пол ребенку? Нет, пол же грязным останется. Пропылесосить? Нет, ребенок только середину комнаты пропылесосит, а под кровать не заглянет. Уж лучше я сама. Уроки сам сделает. А если ошибка? Потом придется переписывать. Я буду рядом. Я буду смотреть, как он буквы выводит. Посуду из посудомойки выгрузить? Нет, он неправильно тарелки расставляет. Не параллельно друг другу? И по размеру не сортирует. Игрушки? Я сама приберу. Только я знаю, как их правильно рассортировать. Он опять динозавров с солдатиками в кучу смешает. В прошлый раз с папой прибирали и все перепутали. Я потом за ними повторно все сортировала. Вот как можно детали от трех разных конструкторов свалить в одну коробку? И машины все в одну кучу. Уж сколько раз объясняла, что гоночные от грузовых нужно отдельно складывать. Никто не может навести порядок такой, какой мне нужен. Поэтому я сама. А если мама всегда сама, то у ребенка нет пространства для проявления самостоятельности.